В ответ на взгляд его больших, обведенных темными кругами глаз, Майкл улыбнулся и сказал, «Не волнуйтесь, мистер Бергфельд, я не антрепренер. Пожалуйста, садитесь и курите». Посетитель молча сел и, пытаясь улыбнуться, взял предложенную папиросу. Майкл уселся на стол. «Я узнал от миссис Бергфельд, что вы на И прочно сорвалось дрожащие губ. «Должно быть всему виной ваше здоровье и ваша фамилия. Да, вам нужна работа на открытом воздухе. Никакого гениального плана я не придумал, но вчера ночью меня осенила одна мысль. Что вы скажете о разведении кур? Все этим занимаются». «Если бы у меня были мои сбережения...» «Да». Миссис Бергфилд мне рассказала: Я могу навести справки, но, боюсь, это грабеж. За звуком его слов Майкл сейчас же услышал голоса всех антрепренеров, которые отказали этому человеку в работе. Знаю, сказал он успокоительным тоном, грабят Петра, чтобы заплатить Павлу. Что и говорить, этот пункт договора чистое варварство.